Глава восьмая Как описать чувство обычного саратовского электрика, который внезапно очутился в чистом, безбрежном море на собственном корабле? Да никак. Нет таких словов, словей даже слов. Не придумано, не изобретено, не запатентовано. Даже на великом и могучем. Ветерок радостно шевелил мне черно белые волосы, сверху слегка припекало утреннее солнышко, мерзко орали чайки, а я сидел по-турецки, возложив руки на полусферу корабля, перегоняя и перегоняя быстро накапливающуюся ману в накопитель. Корабль, самостоятельно развернувший паруса, пёр вперед. девчонки давно уже дрыхли в каюте, а Виталик мирно сопел кверху брюхом у меня на расшипирной от мотня. На душе был мир и благодать. Густо смешанные с неслабой тревогой, именуемой в народе очкование. Нет, ну на самом деле. Но это здоровая деревянное корыто с парусами, которыми мы понятия не имеем, как управлять. Я уже тысячу раз пожалел о том, что решил перестраховаться, выкинув предыдущего владельца судна в объятия любящего папочки. «Да парень нас чуть не подставил!» Если бы он смылся с деньгами, а мы остались на приколе без малейшего понятия, как заставить корабль двигаться, то все, сливайте воду, я ваша тетя. А у меня цели, планы и ответственность за четыре голодных рта. Чтобы слегка успокоиться, я занялся тем, что считал наиболее важным в сложившихся обстоятельствах: Позарез требовалось провести тщательный аудит всех наших закупок в грис алии оставив корабль напоследок. Начать я решил не себя с девчонок, так как особо не вникал в то, что они берут, целиком и полностью полагаясь на их выросший на моих глазах с нуля соображометр. А это, мягко говоря, не плюшки трескать. все таки мы неоднократно влипали в крайне невкусные ситуации, а после вообще полгода занимались вырубкой самых разных монстров. Так что время у девушек придумать, чего они хотят от жизни, такой, было с лихвой. И они и продумали. Сильнее всех удивила Тами. Изначально я думал, что боевой и весьма раскрепощенный, так сказать, образ гномки является исключительно ее авторской задумкой. Но, как оказалось, это далеко не так. Рыжая приобрела себе новые сапоги и наручи, что были еще массивнее ее предыдущих, отчего и стала выглядеть совсем уж в своем купальнике. Ну, просто потому, что здоровенные металлические края и рукавицы выглядели как брутальные кандалы, в которые девочка неведомым образом попала, чего и должна лежать пластом во вполне понятной позе, пригодной для удобного совокупления. Однако все было с точностью наоборот. Компенсировав отсутствие броневых элементов полным набором весьма дорогих колец и амулетов, гномка-копиносица сделала ставку на свою ловкость и скорость, окончательно превратившись в живую молнию. При этом она здравомысляще применила на своей новой экипировке эссенции, усиливающие защитные качества, отчего могла похвастать и неплохой броней и двумя с половиной тысячами очков здоровья. Саяка поступила еще интересней. Она, прикинув что-то жуткое в своей голове, большую часть своей доли потратила на лютый, черный и корявый посох длиной метров два, увенчанный здоровенным фиолетовым шаром, который вечно нервически мигал, вызывая наше нервное мигание в ответ. Сама эта поделка безумушего артефактора почему-то обладала нехилым физическим уроном, и с какого-то будна совершенно нелогичным уровнем защиты, превосходящим показателем моего счета раз в десять. Свойств посуха посоха было столько, что я просто попытался выкинуть из головы эту вундервафлю из запаски что фиолетовый стробоскоп меня доведет до ручки. В остальном, госпожа Токамоцари сыграла строго на соотношении цена-качество-универсальность, повышая себе за счет одежды и бижутерии все характеристики до уровня среднего бойца 45-го уровня. Интеллект же бывшая ведьма подняла целиком и полностью за счет скопившихся очков, чем и превратила себя из простого советского, крайне мощного, суперэлитного золотого великого мудреца в вообще нечто поддающееся логике. Правда, сэкономив на Дабы эту неизвестно где здоровую гайку неизвестного металла, носимую на веревочке, Саяка даже посмотреть не давала. С Матильдой вышло практически наоборот. Для нее, как для жрицы, выбор был куда богаче, но она все равно остановилась на неспадающей красивыми складками белой туники, красиво подвязанной тонким золотым поиском, сандаликах в тему до да скромных украшениях. Характеристик, кроме регенерации маны, предметы давали не так уж и много, зато целиком и полностью соответствовали вкусам этой экзибиционистки. Развивалась туника от любого Чиха так, что Мерлин Монро на поддувающей решетке метро нервно курит в углу зато как раз на оружие наша жрица всех богов оторвалась смачно прикупив себе аж два одинаковых золотых жезла как усиливающих ее молитвы так и полностью годных для того чтобы вломить кому нибудь по хребту в целом можно сказать если вычесть дополнительные расходы на еврейского торговца и наше проживание в золотой бороде деньги и эссенции девушки потратили самым рациональным образом А вот я, можно сказать, дал маху. Мне нужно было больше всех. Единственным предметом экипировки, который по своим качествам соответствовал уровню, был щит громовой расплаты, обладающий характеристиками, равными элитным аналогам 70-х уровней, чем мне и нужно было купить буквально все, кроме него. Кольца, амулетик, броню, оружие. И ведь все это было в наличии. Выбор был не особо богат, так как такие высокоуровни вещи это не кот чихнул но все оно было вот буквально руку протяни и купи купи купи но я дал маху влюбившись в один латный доспех с первого взгляда стоил и весил он как чугунный мост только вот удержаться не было никаких сил моментально воспалившийся мозг начал гадко нашептывать что лучшего я и на сотом уровне не найду а все эти характеристики с предметов Что они мне? Благодаря удвоению характеристик от выбора дамы, актуальность искусственных бонусов была для меня в два раза ниже, а приобрести чудовищно редкий даже для Грис Али элитный доспех такого уровня... В общем, я заплатил. Доспех барона-разбойника. Материал. Килийский сплав. Агатитовая пыль. Шкура кринж-медведя. Кристаллы Ку. Броня. 64. Добавлено эссенциями плюс 16 брони, плюс 48 к регенерации маны, плюс 5 к удачи. Свойства самовосстановление, крепость, суровый вид, алчная длань. Описание: Этот угрюмый доспех могут себе позволить лишь те, кто взял власть и корону с меча, став первым в своем роду. Выглядело это чудовище в меру скромно, но откровенно пугающе. платное сно без каких-либо украшений полностью закрывало мое тело, а гладкий шлем без всяких прорезей, позволял свободно смотреть куда угодно. Устрашающим этот доспех делала торочка на плечах, совмещенная с ниспадающим тяжелым плащом из шкуры какого-то там медведа. Ни выступов, ни смешных наплечников, ничего. Скромно, со вкусом, даже внушает, хоть это лишь приятная побочка. Основным цимусом этой броньки было два свойства. Благодаря инкрустированному в нее Ку. Броня активно собирала ману, передавая ее пользователю, и не мешая при этом естественной регенерации. Учитывая, что у матей и без аур нашей великой мудрицы общая регенерация была 120 единиц в минуту, то пассивное свойство брони увеличило мою до показателя 162 единицы. Это, наравне с безумным уровнем защиты, делало эту одежку достойной своих денег. Но была еще и алчная длань, повышающая шанс выпадения с монстров, любого из предметов, которые в нем могут быть, на один процент. На целый один процент! Меня даже тайми ногами не пинало, когда я рассказал, что взял только броню. Наоборот, прыгала и верещала так, как будто я ей долг отдал, причем не только деньгами, но и натурой с процентами. Один процент в местных реалиях, да еще и у героя, это такая сила и мощь, Достаточно сказать, что будем мы еще раз возьмемся зарабатывать такую кучу денег, то с учетом всех обновок этой брони вместо шести месяцев затратим три, а то и два. Эти воспоминания здорово подхлестнули мне настроение, а тут еще и девчонки повылезали, сладостно зевая во весь блондомет и щурясь на яркой солнышке. Вот все вместе мы и приступили к оценке доставшегося нам в слепую корабля. Старотейский аквеном «Лазурчик. Магический корабль». Хм. Это не говорило ни о чем, кроме того, что имечко у нашего имущества было так себе. В остальном пришлось ориентироваться на мои весьма скудные знания о деревянных кораблях. Скорее всего, «Лазурчик», несмотря на свои скромные относительно большинства виданных нами кораблей размеры, относился к классу больших каравел. Малая каравелла из себя представляла крупную лодку, где почти... Все свободное трюмное место предназначалось под груз. Средняя каравелла, вроде бы ретонда, была лишь чуть больше с уже разожертой кормой и двумя косыми парусами. А у нас тут были три паруса. Да и внутреннего объема хватало на очень многое. Две палубы, несколько каюток, камбуз. Этот корабль был предназначен для путешествий, не для перевозки грузов. Последнее было очень странно, так как даже для моего совершенно дилетантского взгляда в трюм бы могло влезть тон двадцать груза, а уж если демонтировать или забить каюты, так и тридцать бы влезло. С точки зрения Тами, единственный из нас, кто раньше пару раз плавал на чем-то подобном по габаритам, Лазурчик представлял из себя верх роскоши и комфорта, правда, был пустой, как барабан. Снятый с сухого дока корабль имел на борту лишь намертво, собаченную в пол капитанскую кровать. Сундук возле нее десяток сложных, водной из кают, гамаков и все. «Хм, Мать, начала делиться со мной мыслями, облазившая весь корабль там. «А он большой. Помнишь, мы расспрашивали в Бороде о кораблях? Так вот, этот больше, чем волшебные корабли, вообще должны быть. Он не курьерский, он почти торговый». Почему нам его так дешево продали? Может быть, потому, что сатиры кровь и нужны были срочно деньги? Даже если ты прав, — с сомнением проворчала девушка, щупающая грот мачту, — он стоит в десять раз больше, и он большой, идеальный корабль для ценных и секретных грузов. Но он много лет сушится в гроте. Что с ним не так? — Все со мной так, ржавая мартышка. Мы аж присели, пуча очи, саяка. Аж Виталика выронила. А Матильда вообще шлепнула шпашмя. Голос был низким, прокуренным таким, определенно мужским. А еще звучал вроде бы из ниоткуда. Ну, тут двух мнений быть не может. Если все смотрят по сторонам глазами какающего суслика, то у меня не слуховые галлюцинации. А значит, слова «живой корабль» имеют более широкое понимание, чем нам объясняли. «Кто тут мартышка?» взикнула Тами, щелчком раздвигая свои телескопические копья. «А ну, иди сюда!» «Напугала акулу жопой!» — фыркнуло пространство. «Всегда говорил, что баба на мне к беде, а тут целый рассадник!» «Откуда ты это сказал?» — произнес я с искренним интересом человека, пытающегося понять, где расположен источник звука. «Слышь!» — внезапно испугалось пространство. «Ты мне такие вопросы не задавай! Тебе баб мало?» Я поперхнулся от столь гнусной инсинуации. «Как там тебя, Лазурчик?» — обиженно возвал я в воздух. «Я не такой. Хоть и являюсь извращенцем А-класса, но не та...» а -а -а -а «Ничему меня жизнь не учит», — подумал я, взлетая в воздух между мачтами, чтобы затем грохнуться рожей об доски в районе руля. «Каждый раз». Бытует поговорка, что тот жизни не видал, кто не жевал гудрон или не ходил в турпоходы. Или не спускался по реке на байдарке. В общем, каждый сверчок славит свой шесток, превознося то, что ему нравится, а иногда и испытание, в которое он угодил. Дурость, как по мне. Но вот когда единственное плав средство посреди безбрежнего моря начинает выть, вертясь сбоку на бок, подпрыгивать, хрустя досками и изменять килажем, безбожно материться и вообще всячески пытаться тебя с себя сбросить, то перед глазами проносится не только эта жизнь. И не только прошлое, но еще отцепляется парочка более ранних. Кажется, в одной из них я был некой маленькой девочкой, живущей в Канзасе, которую ураган поднял вместе с ее домом и небольшим черным песиком. Во всяком случае, впечатления были один в один. К счастью, Лазурчик не был катером, поэтому не имел технических характеристик от нас быстро удрать. Скинуть, да. Искупались все. Девчонки после второго подброса в воздух сориентировались и отплыли от бесящейся посудины, получив возможность наблюдать за моим Родео. Я же, ввиду упертости и банальной боязни, что корабль все-таки удерет, остался травмировать себя палубой, борта и мачты, периодически подлечиваясь своим умением и без остановки ругаясь. От некоторых моих обещаний Лазурчик испуганно орал своим прокуренным голосом, утраивая усилия так, что некоторые доски на палубе с треском лопались. Бесился корабль долго, почти час. Но это мне казалось, что он бесился, а сам плавучий сарай искренне считал, что борется за свою честь и достоинство. Но всему приходит конец, поэтому, испустив напоследок полное чаяние вопль, долбаная живая лодка закачалась на волнах, печально поскрипывая сломанной мачтой и хрустя выгнутыми досками палубы. Мана кончилась. Та самая, которой я трудолюбиво заливал в это корыто несколько часов. Ох, как старый дед и потираю шибы. я помог девчонкам залезть обратно на борт, а затем добрался до синей полусферы, чтобы как следует ее пнуть. Ну, сволочь, я тебе это припомню. Пошел в задницу, живучий ты урод, тихо прошились тело в воздухе. Ненавижу тебя, ненавижу извращенцев! Я скорее сдохну, чем буду тебе подчиняться, мы никуда не плывем! Попробуй закачать в меня свою извращенскую ману, и я сломаю себя еще сильнее. Сдохните!» «Что-то он слишком живой для живого корабля», спокойным тоном высказалась Саяка, меланхолично развешивающая выжитую одежду по уцелевшим веревкам. Тами и Матильда, также щеголяющие в полном негреже, согласно загукали, занимаясь тем же самым. «Зрелище слегка отвлекло меня от кровожадных мыслей доломать да корабль, а затем рискнуть, вернувшись в пласть, на Грис-Алию». Или куда-нибудь еще. «Я полностью живой, глупая полскодонка, Шепотом огрызнулась развалина. «Потому и такой большой! Потому меня держали все эти годы в доке Девушка невозмутимо покивала, а затем продефилировала к синей сфере, возле которой стоял и думал я. Похлопав по сфере ладошкой, Саяка заявила. «А сюда я буду ходить по-большому!» Лазурный тут же застонал от отчаяния и унижения. Это сподвигло меня на пару интересных идей, но первым делом я решил воспользоваться подвернувшимся под руку. Словив бывшую ведьму за талию, я начал ласково наглаживать ее по голове, предлагая воспользоваться собственным даром великого мудреца, чтобы определить, как можно заткнуть, починить и подчинить эту деревянную скотину. «Все-таки денежки оплоченные, а она нас не везет. Непорядок и проблемочки, что и говорить». Идея вызвала отклик в грудях присутствующих и повышенную нервозность в матюгах обессилившего корабля. Правильным образом настроенная мудрица быстро погрузилась взглядом в ломаные доски палубы, а затем начала выдавать... Нет, не историю этого конкретного судна, а его характеристики, среди которых нас заинтересовала лишь одна — манопотребление. «Это слишком много», — тут же покачала головой Матильда. Столько маны даже Верховная Жрица Датарис не смогла... Нет, неправильно. Не стала бы отдавать. Просто глупо тратить все свои силы на то, чтобы корабль двигался, понимаете? Можно купить дракона или большую птицу, сделать летающий корабль, как в Асталамбе, просто телепортироваться или нанять обычный. Зачем нужен корабль, на который будут уходить силы единственного мага на борту? И маг должен быть сильным. «То есть нам впарили неудачный эксперимент?» — сделал вывод я. Бесполезную, одушевленную лохань, не стоящий ни своих денег, ни маны. Меня создавали для архимага Диана Фортагтоа», Впервые что-то сказал без мато лазурный. Придворного мага империи Харс. Да хоть для верховной богини, дурная эта деревяшка, взвыла Тами, пиная голубую полусферу. Бесполезный, бесполезный! Миллиард тканей зря. Это он потому такой живой, приложила пальчик к губам Матильда совершенно не стесняясь своего вопиющего неглиже, от которого мне, несмотря на все злоключения и недосып, приходилось старательно прятать глаза. «Не думаю», — призывал я на помощь свой опыт электрика. Скорее всего, какие-то недоумки просто решили сделать этот корабль больше уже опробованных и принятых в эксплуатацию размеров, отчего порядково повысилось энергопотребление. Скорее всего, то, что наш деревянный и неприятный знакомый имеет такую свободу воли, является побочным эффектом. «Пошел в задницу, мерзавец!» — пробурчал в ответ корабль. Правда, получилось у него это как-то подавлено. Мне было плевать. «Слышь, хренотень, предлагаю тебе сделку», — не стало рассусоливать я. «Мы даем тебе ману. Много. Достаточно, чтобы ты подчинился. А затем довез нас до какого-нибудь города или порта. Там мы с тебя сходим, и я дарю тебя первому встречному». «Не продаю, а просто дарю. Прямо любому. Все по чесноку. Ты избавляешься от нас, мы избавляемся от тебя, все счастливы. Как тебе такое?» «Эй, мач!» — тут же взглянулась Тами. «Мы вообще-то можем его содержать. И нам нужен живой корабль. С какого перепугу ты предлагаешь такое, даже не рассказав этому куску дерева, за что тебе досталось звание извращенца?» «А зачем?» — невозмутимо взглянул я на злобную голую гнобку. Ты правильно заметила, нам нужен живой корабль. Подчеркну, корабль, который нас будет возить. Послушно и молча. Ты станешь доверять свою жизнь, свободу и богатство истеричной деревяшке, которая жизни не видела. Которая тупо может за твоей спиной договориться с любым козлом, выдать этому козлу наши планы или, я не знаю, сыпануть нам яда в ужин. Ты посмотри, что он с собой сделал. Думаешь, он не сможет шевельнуть полочку с какой-нибудь дрянью для нашего супа? Аргументы оказались весомые. И так, ранее не страдавшая доверительным отношением к людям гномка, приняла их на ура, с подозрением устаившись на полусферу. Я молча сидел, посвистывая, да рассматривал окружающий морской пейзаж. Было красиво. Так прошли пять минут тишины и спокойствия, после чего Лазурный все-таки неохотно подал голос. — Я согласен. Но хочу сам выбрать себе хозяина. — Нет, — спокойно отрезал я. — Не будь дураком, деревяшка. Кому бы я тебя не отдал? Ты так или иначе окажешься у тех разумных, которые могут тобой воспользоваться. Уж это ты отрицать не будешь? Таких, ну, наверное, пять или шесть на континент. А бегать искать среди них достойного я не собираюсь. Проще просто спрыгнуть с тебя и попытать счастье в плавь. Не надо пытать счастье. На ладошке Саяки возник небольшой круглый компас. Продемонстрировав его всем, девушка хвастливо заявила. «Я знаю, где Грис Али». Ее тут же полезли обнимать и хвалить, отчего чего лючьи ведьмины глазки масляно заблестели, а она сама взвизгнула от позитивных эмоций и прикосновений. Я с облегчением выдохнул, но хоть на одну проблему меньше. Да, возвращаться туда, откуда прибыли, нет ни малейшего желания, но такого попутчика, как эта корыто мне даром не нужно. Тут от людей не знаешь, чего ожидать, а уж от отпечатка личности какого-то моряка, что вживили в эту посудину и подавно. «Я согласен», — медленно и печально проскрипел корабль. «Вот и ладушки», — Мурат отреагировал я, понимая, сколько денег на ветер мы выкинули из-за спешки. «Воистину, она хороша лишь для ловли мух». Делиться маной стали все вместе, благо размер сферы позволял. Опытным путем было выяснено, что если я надеваю свежеприобретенные доспехи, сижу и нахожусь под влиянием ауры радости, то даже сам по себе способен кормить это голубое ядро почти на максимум входящих. Правда, это выяснилось не сразу. Сначала Лазурный жрал ману как не в себя. Тут же пуская ее на самолечение. Доски с треском и грохотом вставали на место. Мачта взлетала в воздух и, повертевшись, пристроилась обратно. Орлевое колесо, встав на ребро, само подкатилось назад к штурвалу и нанизалось на него в прыжке. Через полчаса на волнах качался новенький живой корабль а мы сидели и калии отходят от многократно опустошенных резервов. Неприятное ощущение, когда оно вот так туда-сюда. Очень. Мы «Можем плыть», — сухо возвестил нам Лазурный. «Куда вы хотите добраться?» «Свободные острова Айзенлоа, порт Заракия», — полонно отреагировал я на его вопрос. «Я знаю где-то. Шо, Даю полный вперёд». Паруса над нашими головами с хлопанием развернулись, тут же наполняясь ветром, и живой корабль пришел в движение. Пусть и не так, как мечталось, но наше морское приключение началось.